В чем задачи современного поэта? Вторник, 21 октября 1823 года. Вечером был у гета Мы говорили о Пандоре. Я спросил, можно ли считать эту поэму завершенной, или же у нее существует продолжение. Он сказал, что больше у него ни слова не написано, потому что первая часть так разрослась, что вторая показалась ему уже излишней а поскольку написанное можно, собственно, рассматривать как целое, то он на этом и успокоился. Я сказал, что лишь постепенно с трудом пробивался к пониманию этого сложнейшего произведения и читал его так часто, что, можно сказать, выучил наизусть. Гёте улыбнулся и сказал, «Охотно верю, там все как бы накрепко заклинено». Я признался ему, что меня не совсем приятно поразил Шубарт, которому вздумалось утверждать, что в Пандоре объединено все, о чем по отдельности говорится в Вертере, Вильгельме, Мейстере, Фаусте и в избирательном сродстве. Ведь такая его концепция делает всю поэму более непостижимой и непомерно трудной. «Шубарт», — отвечал Гёте, — Иной раз копает слишком глубоко, но при этом он хорошо знает свое дело и судит достаточно метко. Мы заговорили об Уланде. Когда литературные произведения, сказал Гетто, сильно воздействуют на публику, я всегда думаю, что это неспроста. Раз Уланд пользуется такой популярностью, то должны же у него быть недюжинные достоинства. Сам я о его стихотворениях судить не берусь». Я с наилучшими намерениями взял в руки его томик, но сразу же наткнулся на множество таких слабых, унылых стихов, что дальше мне читать уже не хотелось. Когда же я заинтересовался его балладами, то понял, что это истинный талант и что слава его не безосновательна. Я спросил Гета, какого рода стихосложение он считает предпочтительным для немецкой трагедии. «В Германии», — отвечал он, — На этот счет трудно прийти к единодушию. Каждый пишет, как ему вздумается, и как это, по его мнению, соответствует теме. Наиболее достойным стихом был бы, пожалуй, шестистопный ямп, но для немецкого языка он слишком длинен. Не располагая достаточным количеством постоянных эпитетов, мы обходимся пятистопником. Это тем более относится к англичанам из-за обилия односложных слов в их языке. Потом Гёте показал мне несколько гравюр на меди, заговорив в этой связи о старонемецком зодчестве. Он пообещал показать мне еще множество гравюр такого рода. «В творениях старонемецкого зодчества», — сказал он, «нам в полном цветении открывается из ряда вон выходящее состояние человеческого духа. То, кто вдруг увидит это цветение, может только ахнуть» но тот, кому дано заглянуть в потайную внутреннюю жизнь растения, увидеть движение соков и постепенное развитие цветка, будет смотреть на это зодчество иными глазами. Он поймет, что видит перед собой. Я позабочусь о том, чтобы за эту зиму вы до известной степени вникли в эту важнейшую область искусства, и когда вы летом поедете на Рейн, Вы сумеете полнее и глубже воспринять Страсбургские и Кельнские соборы. Обрадованный этими словами, я ощутил живейшую благодарность».